Он боролся спокойно и не произнося ни одного слова, а на губах у него играла та же улыбка, с какой он встал и нанёс удар оскорбившему его. Казалось невероятным, чтобы он или Абдул смогли уйти живыми из этого моря разъярённых людей, размахивающих саблями и кинжалами, но многочисленность нападающих отчасти служила защитой. Толпа вопящая и кипящая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 как тут же за их спиной из темноты одной из лестниц щёлкнул курок. И две закутанные фигуры бросились к ним, продолжая стрелять. Тразан прыгнул навстречу этим новым противникам. Одна секунда, и противник лежал в грязи, обезоруженный и со сломанной костью. Нош Абдулла настиг другого в тот момент, когда он собирался разрядить револьвер, в лоб верного араба. Обезумевшая толпа бросилась теперь из кафе преследуя добычу. Девушки потушили свечи по данному одному из них сигналу, и двор освещался чуть-чуть только светом, выбивающимся из наполовину заслонённой народом двери кафе. Тарзан снял саблю с человека, павшего под ударом ножа Абдулла, и теперь стоял, ожидая волну людей, которая мчалась на него из темноты. Вдруг он почувствовал, как лёгкая рука легла ему на плечо, и женский голос прошептал: "Скорей, мисье". Скорей сюда, следуйте за мной. Идём, Абдул, что потом позвал Тарзан, хуже, чем здесь быть не может. Женщина повернула и повела их вверх по узкой лестнице, которая вела к её комнате. Тарзан шёл вслед за ней. Он видел, как блестели золотые и серебряные браслеты на голых руках, золотые монеты на её головном уборе. Он слышал, как шелестел её пышный наряд. Он знал, что она одна из танцовщиц.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 Слышен уже топот ног на соседней лестнице. Они будут здесь в одну минуту. Он облокотился на подоконник и выглянул, но посмотрел не вниз, а вверх. Над ним была видна крыша строения, за которую можно было ухватиться рукой. Он подозвал девушку, она подошла и стала возле него. Он обнял её рукой и перекинул через плечо. Подожди, пока я вернусь за тобой, сказал он Абду. А пока Придвинь к этой двери всё, что найдёшь в комнате. Это их немного задержит. Затем он поднялся на узкий подоконник, придерживая девушку у себя на плече. Держись крепче, предупредил он её, и с гибкостью и ловкостью обезьяны он полез на крышу. Посадив девушку, он тихо окликнул Абдула. Юноша подбежал к окну. Дай руку, шипнул Тарзан. Внизу в комнате толпа колотила в дверь. Вдруг